Глава четырнадцатая. «Как это, что делаю?» «Грибы собираю», — повернулась к нам старушка. На вид этой полноватой женщине было лет семьдесят. Но добродушное выражение лица делало ее слегка моложе. «Какие такие грибы?» Иван Федорович пребывал в полном шоке. «Подберезвики, лисички, маслята, опята. И даже на поляну белых грибов набрела». «Вон, две корзинки заполнила». Старушка гордо подняла и продемонстрировала добычу. «И давно вы тут ходите?» «Да каждый год выбираюсь. Маринованные грибочки на зиму самое то». «И монстры вас не трогают?» Куратор продолжал офигевать. «Нет, вообще не знаю, чего все их боятся. За десять лет, что тут хожу, ни одного не видела». Мы с Иваном Федоровичем переглянулись. Ситуация была, мягко говоря, очень странная. Бабка явно с даром видящей и спокойно гуляет по лесу, а монстры обходят ее стороной. Раньше видели? громко спросил я. Раньше бывало, мельком. Силуэты вдали, но они никогда ко мне не подходили, пожала плечами старушка. Бабуля, вы в курсе, что все видящие маги должны становиться на учет, предъявил ей Иван Федорович. В курсе, внучок, да какое мне дежурство? «Я уже старенькая, вон, две корзинки ель таскаю». Это было правдой. Я вот не мог представить эту старушку в форме и винтовке в руки. Она уже преодолела любой пенсионный порог принятия на дежурство, поэтому не опасалась говорить о Даре напрямую. «А почему они вас не трогают?» — поинтересовался я. Да к откуда мне знать, милок? Не трогают и боги с ними», — махнула рукой бабка. «Давайте мы вас до города подвезем». Предложил я, после чего Иван Федорович шикнул на меня и кивнул на зубастика, который развалился на заднем сидении, как морская звезда. «Ой, внучки, буду вам признательна. Грибочками поделюсь». «Думаю, старушка не будет возражать против регата на заднем сидении». Громко сказал я, чтобы женщина услышала. «Не буду», — ответила она, не выказав ни капли удивления. Я не был наивным дураком, чтобы рассказывать о зубастике первой попавшейся чокнутой бабке. Однако хотел проверить свою теорию. Голицын же говорил, что мой зубастик не первый. Значит, могли быть и другие редкие аномалии. И не только среди регатов. «Тогда садитесь». Он подвинется. Указал я и отправил мальку образ, чтобы сел нормально. Он слегка побурчал, но команду выполнил. Закутался розовым пледом и продолжил себе спать. Старушка села в машину. И зубастик ее совершенно не смутил. Словно там сидел человека-неопасный монстр. И даже вопросов не задавала. Зато Иван Федорович ничего не понял. «Алексей, я точно не сплю?» «Точно. Поехали», — улыбнулся я. «Можете не спешить». Так намекнул куратору, что мне нужно время для разговора. Он понял, и мы поехали со скоростью в два раза меньше прежней, но Иван Федорович стал с опаской смотреть по сторонам, готовый в любой момент втопить педаль газа. Я представился, без фамилии, затем и старушка назвалась. Лариса Вениаминна. Рад знакомству. Мне за столько лет ни разу не предлагали подвести до города. А корзинки-то тяжелые. Обычно все мимо проезжают и смотрят, как на сумасшедшего. Их можно понять. Одинокая старушка собирает грибы там, где обитают регаты. Кстати, рядом с вами мой питомец. Зубастиком зовут. Очень милый малек, спокойный. Зубастик старушку вовсе не замечал. Я убедился, что она для монстров невидимая. «Расскажите, как вы решились первый раз выйти за грибами. Ваша тайна дальше этой машины не уйдет. Но взамен надеюсь, что и о Зубастике вы никому не расскажете». Так я уравнял наши условия. Поделился своей тайной взамен на возможность узнать ее. «Да и если бабулька решит пойти в полицию и сообщить о незаконном регате...» то я легко смогу это уладить с помощью связи рода. О том, что ей из княжеской семьи Ларисе Вениамин не знать пока было обязательно. «Что ж не поделиться, милок, коль вы так добры ко мне», — улыбнулась пожилая женщина. «Дело было лет сорок назад. Мы тогда с подружками по ягоды в черте города ходили, а там, как возьми и выскочи из-под земли регаты хрясь моих подружек разом». Он мне тогда огромного крота напомнил, перепугалась до жути. «Уже себя похоронила в мыслях». «А он уполз. Все умерли, а я осталась». «Сочувствую вам», — поддержал я. Помнил, что после подобных случаев магическая защита стала распространяться и на Землю. В глобале нет достоверной информации о том, как она устроена. Вскользь упоминается лишь ее наличие. Видимо, теперь и в небе будет подобная защита. И будем мы сидеть в городах, как в огромных стеклянных шарах». Главное, что пригаты не выкопали и не начали нас катать, как хомяков. Но это еще не все. Меня год мучили сомнения и чувство вины. Родители и друзья умерли. Мне хотелось покончить с собой. И я вышла за город. Я тогда плохо соображала. Очень плохо. Ходила и кричала, чтобы привлечь внимание. Тогда, кстати, и нашла лучшие грибные поляны. Но прошел день, а на меня никто не напал и только после второго я заметила вдалеке проходящего монстра. А он меня нет. У вас воистину особый дар. Но откуда? Я ожидал услышать что-то вроде «В детстве я упала в чан с экспериментальным магическим концентратом, но не тут-то было». Это был подарок от человека, которому я помогла. Работала тогда служанкой в доме одного аристократа. Услышала, что против него готовятся заговор и сообщила. Ничего не требовала взамен, просто не могла смотреть, что с хорошим человеком так поступают. А он решил вознаградить меня даром. Впервые за столько лет я делюсь этой историей. Вранцов, Я почему-то в первую очередь подумал об отце. Да, вы с ним знакомы? Решил раскрыться окончательно. Если старушка считала отца хорошим человеком, то и к его сыну будет благосклонно. Был знаком. Отец умер в прошлом году, но он не говорил, что можно передать дар так, чтобы Макс стал невидимым для тварей. Вы очень на него похоже, молодой человек. Вижу, что вы тоже достойный человек. Значит, не пропадет княжское наследие. Все было логично, учитывая уровень интриг вокруг отца и достойная награда для той, кто отказалась взять его деньги. Вы знаете, что он сделал для того, чтобы сделать вас невидимой для монстров? «Не знаю. Он говорил, что у меня откроется дар видящего мага. Но не более того. Я только на ягодах тогда и начала догадываться». «Понятно, Лариса Вениаминна. А как вы смотрите на то, чтобы провести небольшое исследование, чтобы узнать, чем отличается ваш дар?» «Нет, милок, на опыты не хочу», — замотала головой старушка. «Какие опыты?» — усмехнулся я. «У меня знакомый ученый наблюдает за зубастиком. Опыты ставить на вас никто не будет, вы что? Просто вдруг такая особенность есть только у видящих магов, например, с четвертой группой крови. Я всю жизнь боялась, что меня начнут изучать. Но тогда нечего было одной ходить за грибами. Да и разве вы не хотите помочь обществу избавиться от монстров? Старушка повернула голову к спящему зубастику. Старая я уже. Помирать скоро. Тогда это прекрасная возможность пройти полное обследование организма и подлечиться у лучших целителей. А вы умеете убеждать, прямо как ваш отец. Если принесете клятву, что со мной не будут делать ничего против моей воли, то я согласна». Договорились. Я был рад, что она сама предложила. Так и ей спокойнее будет, что ее не станут разбирать на кусочки. И мне, что она никому не расскажет. Ведь все клятвы работают в обе стороны. Вскоре мы приехали в город и первым делом отвезли старушку к ее дому. Она жила в районе для бедных. Панельные девятиэтажки, которые еще 10 лет назад требовала реконструкции. Я помог Ларисе не донести корзинки с грибами до ее квартиры на третьем этаже. Это была двушка, давно требующая ремонта, на которой у старушки не было средств. «Можно последний вопрос?» — спросил я перед уходом. «Конечно, молодой человек. Ой, а давайте я вам номер домашнего телефона оставлю. Сотовым-то пользоваться так и не научилась». «Давайте, но ну, я и без него найду способ с вами связаться», — улыбнулся я. «Как вы из города-то вышли? На КПП пропускают только бронированные автомобили». Так через подземелье. И там монстров вас тоже не видят». «Видят, но я знаю безопасный проход». «Хорошо, Покажите на следующих выходных». «Ой, это мне можно будет с вами по грибочке еще раз ходить? А то в городе, ну, нет таких богатых полянок» то дачницы за каждый гриб драться готовы». «Да можно», — кивнул я. Хотя ее грибы меня совершенно не интересовали. А вот безопасный проход из города — другое дело. С него можно начать расчистку подземелий или вовсе поискать проход к училищу, чтобы можно было этим заниматься после уроков. Так и до создания базы ордена недалеко. В общем, планы мои простирались далеко вперед. И грибы там присутствовали лишь в роли успокоения для этой старушки. Тикающие на стене часы показывали 7 утра. Лариса Вениаминна протянула мне бумажку, где ручкой написала номер домашнего телефона. Я поблагодарил старушку, и мы обменялись клятвами. Настало время для следующего хода. Через полчаса я заходил в училище. В руках держал разрешение на магического питомца, подписанное советником императора Галициным и чего скрывать князем Воронцовым. Так что у Алмазова Алексея не должно быть проблем с документами на питомца. Согласно имперским законам, Совет Аристократии имеет право принимать незначительные решения, в список которых относилась и легализация магических питомцев. Никто же не думал, что аристократия додумается легализовать регата. Количество подписей зависело от статуса подписывающих документ. В нашем случае хватило трех. И еще вчера Голицын выдал мне все документы на Зубастика, заверенные имперскими печатями, которые чудесным образом нашлись в аудитории. Но он сразу предупредил, что если император об этом узнает, мне придется самому все объяснять. Я готовился, то и дело прокручивая в голове варианты разговора. Мы проходили через КПП втроем. Я Зубастик. Иван Федорович. Сперва он отказывался, чтобы не привлекать внимания, но я смог уговорить. Через корпус для простолюдинов прошли без проблем. Однако редких кадетов во дворе смущал розовый плед, летящий за моей спиной. Зубастик с ним расставаться не захотел. А вот когда мы вошли во двор корпуса видящих, на меня покосились все, кто можно. Кто ж знал, что сегодня с утра будет торжественная линейка? Генерал стоял перед группами кадетов, стоящих по стойке смирно. Но только завидел меня, прекратил вступительную речь. Он с открытым ртом смотрел на меня, подходящего к нему. Не мог же он начать при всех меня отчитывать. Может, это и хорошо. Я подошел к генералу и протянул ему все необходимые бумаги. Он пробежался по ним взглядом и даже поскреб печати ногтем, чтобы убедиться, они настоящие. «Алексей, я оставлю их у себя, пока не сниму копии», — тихо сказал он. «Значит, я могу оставить Зубастика?» «Ну, теперь уже выбора вы мне не оставили», — процедил генерал. «Вставайте в строй. Капитомец пусть здесь останется». Я пошел к группе своего класса. Кадеты стояли ошарашены и даже не перешептывались. Конечно, не каждый день сюда по доброй воле регата приводят. Но если я хотел создать орден и нарастить его влияние, Преимущество надо было показывать сразу. И на мою удачу Лев Борисович быстро сообразил, как выкрутиться из ситуации и продолжил торжественную речь. «Кадеты, сегодня великий день». Он поднял вверх руку, в которой держал все документы на Зубастика. «Одному из наших кадетов удалось приручить регата. Прошу знакомиться, это Зубастик. Он не представляет для людей никакой угрозы» и согласно подписанному решению от Совета Московской аристократии, направлен к нам на изучение. Генерал замолк, но кадеты продолжали тоже молча стоять и коситься на меня. И это они еще моего настоящего имени не знают. Тогда бы сюда точно набежало журналистов, каждый бы ученик достал телефон, чтобы сделать снимок, а так я всего лишь простолюдин, которому повезло. Иван Федорович захлопал в ладоши первым. Его настрой подхватили остальные. Но не я». После бурных аплодисментов Лев Борисович продолжил. «Для регата будут созданы специальные условия, и каждый из вас может познакомиться с ним в порядке очереди. В скором времени будет создан новый комитет, контролирующий этот процесс». Он имел в виду своих доверенных людей. «Не сомневаюсь, что именно они займутся контролем посещений. Остался последний ход, который и решит все». Иван Федорович протянул генералу вторую папку с имперским гербом. Эту бумагу мне было заполучить сложнее всего. Но благо, что империя была не против отдавать покровительство над некоторыми училищами, чтобы избавиться от их финансирования. Поэтому Совет военной аристократии быстро подписал нужные бумаги. Это обошлось мне довольно дорого. Наверное, поэтому Александр так и не стал финансировать военное училище а империи выгодно контролировать меньше видящих магов. Больше монстров, больше магии в этом мире. Все сложно, но нет ничего невозможного для того, кто хочет изменить мир. Ох, надеюсь, то, что я сейчас делаю, не приведет к государственному перевороту. Хотя, учитывая, что решил ломать систему не молоточком, а сразу кувалдой, все к этому и идет. Но кто сказал, что сам император не пляшет под чью-то дудку? Ее просто надо сменить. У нашего училища появились покровители из княжеских родов. Теперь вместе с нами за развитием Зубастика будут следить Воронцовы и Голицыны. Всю подробную информацию мы на днях опубликуем на сайте училища. Удивительно, но сам регат стоял сонный. Ему было все равно, что он вызвал у общественности подобный резонанс. Малек закутался в плед и хотел спать то и дело отправлял мне образы, чтобы я отвел его обратно в убежище. Но это сделал уже Иван Федорович в конце торжественной линейки, когда кадетам разрешили идти на завтрак. Лев Борисович жестом подозвал меня, и мы отошли в сторонку от толпы. — Алмазов, вы что себе позволяете? — прошепел он. — Вы просили получить разрешение, чтобы все кадеты могли наблюдать за Зубастиком. — Я их вам принес, — уверенно ответил я. Теперь вопросы будут не к вам, а напрямую к Воронцовым и Галицину. Они же согласовали это с военным советом, а не вы». «Не понимаю. Они мне на новый спортзал 10 лет обеспечения выдать не могли. А тут за неделю все подписали. За выходные. И то, потому что это снимало с них финансовую ответственность», шепотом подправил я. «И да, я чуть не разорился на взятках. Но сами знаете, зубастик того стоит». Через неделю об этом узнает вся страна, и вам уже не получится скрыть личность». «А это мы еще посмотрим», — улыбнулся я. «Извините, но я бы хотел успеть на завтрак». Возражать при всех генерал не стал. Мы, стоящие в стороне, и без того много внимания привлекали. Я ушел под пристальным взглядом генерала. Его не устраивало, что подобные решения принимались без его ведома. Но тогда бы сам придумал план получше. Я принял душ и спустился на завтрак но только вошел в столовую, как поймал на себе пристальные взгляды. Быстро набрал на поднос еды, и два компота, всем видом показывал, что не собираюсь отвечать на вопросы. И на несколько минут этого хватило, пока я не присел за столик к друзьям. «Лех, ты когда собирался нам рассказать?» — предъявил мне Костя. «Вот сегодня и собирался», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. Последствия произошедшего были мне хорошо известны. Поэтому не мог не переживать. В течение нескольких дней и узнаю, по какому сценарию дальше пойдут события. Ох, представляю, как сейчас офигевают семейные юристы. Все, что я провернул, стало возможно лишь из-за денег и статуса, которые мне достались в наследство. Как и хотел отец, я направил их на благое дело. — Лёш, расскажи, как ты приручил регата. — Пожалуйста, — протянула Неля, осматриваясь по сторонам. Кого ищешь? — Громова. Он мне почему-то больше не писал. А утром отец прислал сообщение, что помолвка разорвана», — улыбнулась девушка. «Так, значит, смерть Громова решили замять. Скорее всего, скоро пойдет слух, что он перевелся в другое училище по семейным обстоятельствам. Либо СБ училища придумало что-то другое». «Хм, может, с каникул опоздал?» — пожал я плечами. «Оно и к лучшему. Так расскажешь?» Друзья принялись меня уговаривать. А я не смог отказать. Но пока рано было говорить всю правду. Поэтому я рассказал о пещере с яйцом, но без упоминания сестры. Якобы мы с куратором наткнулись на нее случайно. «Лех, ну ты даешь», — протянул Серега. «Вон, новость уже в глобале появилась». «Это ненадолго», — хмыкнул я, «поскольку прекрасно знал, как у нас работает цензура». «Можно мы первыми познакомимся с Мальком?» Дина умоляюще посмотрела на меня. Конечно. Сегодня после уроков подходите к входу в подвал. Дин, я тебя не пущу. Вдруг Леха где-то ошибся, и регат опасен, начал Виталик старую песню. Он безобидный. А иначе, думаешь, ему бы разрешили продолжить жить? Логично, но все равно. Виталь, ну давай хоть сейчас без своей заботы, возразила его сестра. Мне она уже осточертела. Видимо, это была последняя капля ее прорвала. Виталик такого не ожидал, поэтому завис с открытым ртом, так и откусив кусок эклера. «Лёх, слушай. Это же получается, что если ты смог приручить регата, то и мы сможем», — осенил и Серёгу, и он убрал смартфон в карман. «Сможете. Но для этого нужно будет вступить в тайный орден», — тихо ответил я, чтобы не услышали те, кто грел уши за соседними столами.